Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Кевериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья заведеевы и двое других из учеников его.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 придите обедайте из учеников же никто не смел спросить его кто ты зная что это господь и Иисус приходит берет хлеб и дает им также и рыбу это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых когда же они обедали Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин».